Глава тридцать 34 Тридцать На рассвете. Кайра. Ливни зарядили такие, что двигаться с места было бессмысленно. Поэтому мы решили переждать облажные дожди в относительно комфортных условиях. С подобием крыши над головой. Да и со шкурой медведя провозились куда дольше, чем планировали. Десару пришлось вырезать в стволе поваленного дерева углубление, в котором она отмокала в дубильном отваре, прикрытая от дождя подобием крышки из коры. Я же наплела столько корзин, что можно было хоть лавку открывать. Зато ели в кое то веки в волю. Крыби ракам, перловицам, грибам и даже ягодам с поляны неподалеку прибавились крошечные ароматные орешки и шишек. Мы с сестрами иногда такие покупали, но колупать их было муторно и скучно, а на очищенные денег не хватало. Теперь времени хоть ведрами черпай. Поэтому мы ели сосновые орешки, пили отвары из полевых цветов и трав, разговаривали обо всем и ни о чем. Десар расспрашивал меня о сестрах и рассказывал о детстве своих братьев. Кемер рос серьезным, а Ирвин проказничал, несмотря ни на какие наказания. Однажды в поместье появилась новая кухарка, во все блюда, кладущая много лука. И он в какой-то момент пробрался в ее вотчину, вынул из кастрюли тесто и подложил туда ящериц. Когда кухарка приподняла крышку, на нее ломанулась толпа жаждущих свободы рептилий. Ирвину тогда влетела, Но через два дня он повторил диверсию, только уже с лягушками, а еще через неделю с неядовитыми древесными змейками. Кухарка стала класть в еду еще больше лука, а также полностью исключила из меню сладости. Такого удара не вынесли уже все трое младших блайнеров. Под предводительством Ирвина они уловили момент, забрались в кладовую и перепортили весь лук. Протест не остался без внимания. Мама отругала проказников и попросила не добавлять в детскую еду лук, однако кухарка отчего-то сочла это вызовом. Лук, она все равно добавляла, но старалась делать это так, чтобы дети не замечали. А они замечали. Пакостили еще больше и постоянно ходили наказанные. Луковая война продлилась месяц и закончилась безоговорочной победой братьев, начавших таскать жаб и змей уже в кухаркину постель. Та не выдержала и со скандалом уволилась. На ее место взяли новую, которая отловила всех троих, Распросила о причинах конфликта, внимательно выслушала и вняла на просьбе не пытаться скармливать будущим воинам разлома эту гадость. Мир был восстановлен и закреплен сладкими пирогами, а Ирвик стал носить на кухню не рептилий, а цветы, и лишь иногда ящериц, но только чтобы показать. «Я бы сейчас огромный пирог съела», — вздохнула я. А лучше торт, трехуровневый, и чтобы у каждого уровня свой вкус. А я бы овощного супа навернул, можно даже пресного. Честное слово, грибы уже скоро из ушей прорастут, хочется овощей и нормального мяса. Кстати, если хочешь сладкого, можно улей поискать. В дождь пчелы наверняка внутри затаились. Даже не вздумай, сурово пригрозила я. «Мы уже выяснили, что бортник из тебя так себе...» «Все приходит с опытом», — парировал Десар. «Ничего страшного в итоге не произошло». «А могло. Повторная аллергическая реакция может быть куда хуже изначальной». «Ничего, я потерплю. До разлома осталось идти не так долго. Дрожь земли нам вчера не привиделась, значит, скоро выйдем к людям». «Думаю, стартовать можно уже сегодня вечером, погода налаживается. Отоспимся за день, как раз шкура просохнет». Он кинул взгляд на растянутую между соседними соснами, посветлевшую благодаря нашим усилиям шкуру. Я на ней даже ряд целительских заклинаний опробовала, одно из которых на удивление сработало. Шерсть и кожа действительно стали мягче, но выцвели и теперь напоминали о каракуле. Если бы шкура могла отпустить пару шуток о задницах, то ее и молча мать родная не различила бы. Хорошо, так и сделаем, согласилась я, но чур шкуру тащишь ты, а я возьму корзины и ковер. Ковер можно вместе со шкурой скатать. Не такая уж она и тяжелая. Несколько ночей выдержу. Я скептически посмотрела на не такую уж тяжелую шкуру, весившую как треть меня, но спорить не стала. Хочет, пусть хоть бревно с собой тащит упрямец. Давай тогда ложиться. Десар активировал ловушку у входа, навесил снаружи несколько заклинаний и забрался внутрь нашего дворца. Мы тесно прижались друг к другу, и я мгновенно расслабилась, совершенно не обращая внимания на неудобство лежанки. В сильных объятиях моего капитана ужасно хорошо спалось, и я старательно гнала от себя мысли о том, как буду засыпать одна, когда мы, наконец, доберемся до цивилизации. Мы перейдем этот мост, когда до него доберемся. Десар, да, тихо позвала я, зная, что он еще не спит. А как бы ты на моем месте поступил с Кентаном? Ну, вместо того, чтобы ему рот зашивать. «Отомстил бы иначе?» «Нет, Кайра, я не мщу, потому что это обычно не имеет смысла. Стараюсь не наживать врагов и не обострять конфликты. А если уж таковые случаются, разрешать их в свою пользу. Если не получается, то изолировать человека от себя или себя от человека». «А если это невозможно?» «Договариваюсь». Если не получается, то еще рычаги давления. На кентана можно надавить через отца, он полностью от него зависит. Не переживай, Кайра. Я разберусь с ним, когда мы вернемся. Обещаешь? Обещаю. Наконец на обоих сморил сытый сон. Я проснулась первой и несколько минут лежала, прислушиваясь к досару. Даже диагностическое заклинание не стало запускать просто чувствовала, что во сне от неудобной позы пережались сосуды, и у него будет ныть плечо, если не вмешаться. Последние дни он вел себя подчеркнуто подружески, и это раздражало. А от мысли, что он может найти себе другую спутницу в жизни, становилось больно. Но размышления о брате и обо всем, что он для нас с сестрами сделал, не давали покоя. Когда начало темнеть, Я разбудила и насильно полечила пытавшегося отмахнуться от этой инициативы капитана. А затем мы плотно повечерничали, собрали лагерь и двинулись в путь вдоль реки. Я даже ужин нам с собой прихватила. Несколько десятков запеченных в зале раков. Когда перевалилась полночь, мы сделали небольшой привал и снова ощутили едва заметную дрожь земли под ногами вселявшую чувство тревоги и инстинктивное желание сбежать подальше. «Разлом», — прошептала я. «Разлом», — эхом отозвался Десар. «Думаю, утром мы увидим маголеты». «А ведь в полнолунную неделю прорывов не бывает», — хрипло ответила я, всматриваясь в темное небо над широко разлившейся рекой. Ведь в остальных местах обзор загораживали высокие сосны. Теперь все бывает. Скоуэр упоминал, что император готовит приказ о частичной мобилизации. Нас он не касался из-за странника. А теперь, вероятно, начнутся командировки к разлому и ротации. «Все настолько плохо?» Брен ничего не рассказывал». «А что он тебе может рассказать?» «Ему, наверное, некогда болтать из-за количества работы». Целителям, начиная с этого месяца, вообще планировали отменить регулярные отпуска и разрешать отлучки из части только по отдельному согласованию. «Ты не говорил», — с легким упреком сказала я. «Откуда ты все это знаешь?» — ты не спрашивала. «А я вообще много всего знаю». Дурашливо фыркнул он. Скоро отслеживает ситуацию по своим каналам». А я в курсе, потому что в разлом они в самых последних чинах служат мои братья и кузены. Мы регулярно переписываемся. Кроме того, в официальных отчетах в основном сухие факты, а со мной родственники еще всякими смутными подозрениями и предположениями делятся. Их прогнозы неутешительны. Думаю, дальше дело будет двигаться от частичной мобилизации к полной. Император от того и на нервах, что странник ему сейчас как гвоздь в заднице. А еще, Кайра, если хочешь мое мнение, не просто так тебя допустили к учебе на боевом факультете. Тридцать лет назад это было просто немыслимо, пятнадцать лет назад едва ли на грани реальности, а сейчас ты протарила дорожку для совершенно новой группы магов, которых тоже можно было бы призвать к разлому. Когда я общался с ректором на тему Кентана, он упомянул, что в этом году на боевой факультет подано 27 заявок от девушек. «Это все еще очень мало». «Это в 27 раз больше, чем три года назад, когда поступала ты», — усмехнулся Десар. «Не стоит недооценивать значимость момента, а тебя ведь даже в газетах писали». Ты доказала, что невозможное вполне возможно, и за тобой последуют другие. Хорошо это или плохо, покажет время. Однако женщина уже служит у разлома, что тоже казалось немыслимым те же тридцать лет назад. Где-то вдалеке завыла стая блейзов. десар на секунду замер, прислушиваясь, а потом поднялся на ноги. Пойдем. Луна высоко, ночь ясная, нет смысла тратить время впустую. Мы и так долго отдыхали. К рассвету мы преодолели не меньше семи лик. Вдоль пологого песчаного берега по самой кромке векового соснового бора идти было легко и приятно. Ни бурелома, ни кустов, сквозь которые пришлось бы прорубаться, ни болотистых оврагов на пути. Еще и лес залит светом так, что светло почти как днем. Полнолуние все-таки. Десар оказался прав. В наступивших рассветных сумерках на самом краю неба мы заметили тени, ныряющие в облака у самого горизонта. Моголеты. Значит, разлом уже близко. «Остановимся на дневку здесь или отойдем чуть глубже в лес?» — спросила я. «Отойдем чуть вглубь, где погущий тень», — принял решение Десар. Ноги приятно гудели от усталости, а близость к разлому воодушевляла. В мечтах я уже скобрила себя от лесной грязи, сидя в горячей ароматной ванне, на бортике которой стояли кувшин со сладким соком и тарелка с тортом. Причем я бы даже не возражала, если бы ко мне присоединился десар. Да что уж там, я бы даже тортом с ним поделилась. Выбрав наиболее удачное место для лагеря, мой капитан скинул со спины скрутку с вещами и, морщась, размял плечи. Я подошла сзади и осторожно помассировала их, проверяя, все ли в порядке. Небольшой спазм. Это легко исправить. Десар благодарно улыбнулся, когда боль в закаменевших от напряжения мышцах ушла, а плечи расслабились. «Предпочитаешь отправиться на рыбалку или строить дворец?» — спросил он, когда я закончила. Ответить не успела. Из-за дерева показался крупной высотой в человеческий рост контрат. Мощные жвала несколько раз клацнули, а клешни растопырились. Он заметил добычу и готовился атаковать. Десар резко отскочил в сторону и одновременно ударил по контрату молнией. — Уходи, я отвлеку! — хрипло приказал он, и я моментально подчинилась. Рванула под прикрытие толстых стволов и принялась плести заклинание летучего паралича. Пальцы гудели от сконцентрированной в них магии. Яркий сгусток сорвался с них и полетел в сторону огромной твари. Влепился в черный панцирь, растворился среди ядовитых шипов и... Ничего не произошло. Членистоногий не подумал свалиться парализованным, а напал на Десара. Взмахнул клишне и полоснул перед собой, метясь в него. Капитан ушел с линии атаки и ударил молнией в ответ, а сам продолжил отступать, уводя чудовище за собой. Оно, хоть и было здоровенным, двигалось очень прытко. Черные лапы быстро шевелились, отталкиваясь от поваленных стволов, а кое-где и от стоящих. Контрат словно тек сквозь сосновый лес. От такого хищника не спрячешься. Сегментированный хвост дугой загибался над черной тушей и рывками пытался ужарить, но каждый раз промахивался. Неимоверно ловкий десар успевал отскочить. Он вдруг заметил меня и крикнул. «Я приказал уходить, беги отсюда, сейчас же!» Я упрямо сжала челюсти и сформировала второе заклинание. На трехвостку оно подействовало, значит, и контрада свалит, вопрос лишь в дозировке. Магия капитана сверкала зорницами. Он даже умудрился спалить чудовищу одну клешню, ею оно шевелило уже неохотно, а панцирь в местах попадания молний покраснел. Я бросила второй по счету сгусток, но промахнулась, неверно рассчитала траекторию. Рванула следом за сражающимися, сократила дистанцию и метнула третье заклинание. Оно прилетело к антру взад, и вздернутый для атаки хвост с пиленным деревом рухнул на землю и поволочился следом. Меня осенило. У этой твари несколько нервных центров, поэтому хвост и двигается отдельно от тела. Значит, нужно добраться до головы. Рука засветилась четвертым сгустком. Я рванула с места и перешла в стремительный бег. Догнать и обогнуть Контрада до того, как он ранит Сара, Прицелиться и попасть в небольшую голову с выбоклыми глазами-полусферами. Главное парализовать. Добить потом можно хоть палкой. К счастью, далеко уйти эти двое не успели. Я перемахнула через поваленное дерево и понеслась вперед. Хорошо бы самой не подставиться. У меня против Контрада нет ничего, даже оружия. Только нож за глянищем, но такой твари он, как медведю заноза. Уходи! Зло рявкнул десар третий раз, резко забрал влево и снова увел контрада от меня. Толстый хвост маячил прямо перед глазами. И хрубануть бы его чем-нибудь, но пришлось поднажать. Молнии десара жалили все реже. Значит, он начал беречь силы. Я неслась, почти не глядя под ноги и едва касаясь земли. Казалось бы, они опережали меня всего на три десятка шагов. Но в полубое бег казался вечным, а время словно замедлилось. Перепрыгнула через небольшой куст и едва не свалилась на землю, когда налетела на спрятавшийся позади него камень. Ногу прострелила, но я не замедлилась. Магия привычно хлынула к голеностопу и сняла боль. В обеих ладонях сияла по сгустку сила, оставалось лишь нагнать тварь и бросить их в цель. Я почти успела. В тот момент, когда с пальцев сорвались заклинания и полетели в голову чудовища, оно резко выкинуло вперед клешню и сшибло десара на землю. Острые шипы воткнулись сверху, а я закричала так, что оглушила саму себя. Один сгусток магии пролетел мимо, а второй впечатался в фасеточный глаз и мгновенно впитался. Чудовище судорожно дернулось и замерло, пришпилив к земле. Я видела лишь спину и то, что он не двигался. Никогда не испытывала такого дикого, выстуживающего душу страха. Мир мгновенно, словно выцвел, и жалкий десяток шагов до лежащего на боку десара я бежала сквозь серую пелену ужаса. Я бежала и уже понимала. С ранениями, что наносили контрады, едва научились бороться. И здесь, в лесу, в одиночку, я никак не смогу такое исцелить. Тело онемело и стало чужим. В ушах нарастал странный шум. Пальцы свело судорогой. Я, наконец, добежала и рухнула рядом с Десаром на колени, сама, едва живая от ужаса. Клешня контрада проткнула рубашку на животе и вошла внутрь. Из-за накатившей паники я не сразу поняла, что крови нет. Почему тогда десар без сознания? Я вспорола рубашку и увидела, что раны нет. Клешня прошла буквально на расстоянии двух пальцев от поджарого живота десара. Я оттащила его чуть в сторону от парализованного контрада и только тогда запустила диагностическое заклинание. «О, нет!» Только не это.